Взялся я за объяснение. Выпить на них можно, погулять и все такое. А вот для купца, который целый грузовик товара привез из это много или мало? И пустым возвращается. «Самое малое раз в десять больше должно быть», сказала Ларри. «За меньший купец из ваших в старое княжество и не поедет». «Верно. Дай груз трехтонкий пересчитать», подтвердил я. «Если бы он картошкой торговал...»